Алекс Делакрус «Варлард. Врата Тартара». Аннотация. Появление одаренных в Великой войне, как здесь называют привычную нам Первую мировую, изменило этот мир. В какой-то мере это событие даже вернуло его к нормам предыдущего столетия. Империи не рухнули, а служба в гвардии осталась эталоном мечты. Одаренные же, обладая уникальными способностями, получили шанс, если не на вечную, то на очень долгую жизнь. А потому так часто лезли на рожон и шли на риски, от которых рядовой человек держался бы подальше. Пока я продолжаю изучать все тонкости здешнего мироустройства, Я обзавожусь новыми навыками, враг не дремлет. И очередное нападение только еще раз показывает, что он настроен серьезно. И если мы не дадим отпор, это будет самоубийство, как минимум репутационное. Но если пойти на противника большой группой, это моментально выльется в полномасштабную бойню, чего допускать нельзя. Остановиться триггером для начала региональной кампании против императорской власти – это определенно не то, о чем я всегда мечтал. Придется действовать осторожно и не привлекать к себе лишнего внимания, иначе врата Тартара откроются, и тогда их уже не закрыть».